Глава третья. Воскресенье. Как только на следующее утро зазвонил колокол, Нет вскочил с постели и с удовольствием надел платье, приготовленное для него на стуле. Это были не новые, поношенные вещи одного из богатых мальчиков. Миссис Бэр сберегала такие сброшенные перышки для бедных залетных птичек, попадавших в ее гнездо. не успел нет одеться как появился томми в белоснежном воротничке и повел его вниз солнце заливало светом столовую накрытый стол и голодных мальчиков собравшихся около него нет заметил что на этот раз они не шумели как накануне вечером а стояли смирно держась за спинки стульев маленький роб находясь около отца во главе стола Сложил руки, склонил свою кудрявую головку и прочитал коротенькую молитву. Потом все уселись и принялись за воскресный завтрак, состоявший из кофе, котлет и вареного картофеля вместо хлеба и молока обычного завтрака в будни. Быстро работая ножами и вилками, все оживленно разговаривали. Нужно было потолковать о приготовлении воскресных уроков договориться насчет прогулки и обсудить планы на следующую неделю. «А теперь, дети, — сказал папа Берр, когда завтрак кончился, — принимайтесь за свои утренние занятия и будьте готовы к тому времени, как приедет Омнибус, чтобы отвезти нас в церковь». И мистер Берр, подавая им пример, пошел в класс, чтобы подготовить книги, которые понадобятся в понедельник. Все тотчас же принялись за дело. У каждого были свои маленькие обязанности. Одни носили дрова и воду и подметали лестницу, другие выполняли поручения тети Бэр или кормили птиц. Дейзи мыла чашки, Адеми вытирал их. Близнецы любили работать вместе и старались быть полезными в доме. Даже у малютки Тедди было свое маленькое дело. Он ковылял то туда, то сюда, снимая со стола салфеточки, и расставляя по местам стулья. В продолжении получаса дети суетились, как пчелы в улье, а потом приехал Омнибус, и дядя Берр, Франц и восемь старших мальчиков отправились в церковь, в город, до которого было три мили. Нет из-за своего кашля остался дома с младшими детьми и провел с ними все утро в комнате миссис Берр. Он слушал рассказы, которые она читала вслух, пел гимн, которому она научила детей, а потом вместе со всеми наклеивал картинки в старую книгу. «Вот мой воскресный шкаф», — сказала тетя джоб показывая ту полки, на которых лежали книги с картинками, ящички с красками, кубики и письменные принадлежности. «Мне хочется, чтобы мои мальчики любили воскресенье», и считали его спокойным, приятным днем. В воскресенье они отдыхают от уроков, играют в какие-нибудь нешумные, тихие игры и обучаются кое-чему такому, что важнее всех школьных знаний. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» спросила она, взглянув на внимательно слушавшего ее нета. «Вы, должно быть, хотите сказать, что они учатся быть добрыми?» сказал Нед после минутного колебания. «Да, быть добрыми и находить в этом удовольствие. Иногда это очень трудно, я это знаю, но когда все помогают друг другу, то выходит легче. Вот как я стараюсь помогать моим мальчикам». Миссис Бер сняла с полки маленькую, наполовину исписанную тетрадь и открыла ее на странице, наверху которой было только одно слово. «Это же мое имя!» С удивлением воскликнул Нед. «Да, тут есть страничка для каждого мальчика. Я записываю здесь, как он вел себя в течение недели, а в воскресенье вечером показываю ему то, что записала. Если он вел себя дурно, меня это огорчает. Если хорошо, я счастлива и горжусь им». Но как бы там ни было... «Дети знают, что я веду этот журнал для их пользы и стараются вести себя хорошо из любви к дяде Беру и ко мне». «Еще бы не стараться», — сказал Нед. Тут он вдруг заметил, что на соседней странице стоит имя Томми, и ему очень захотелось узнать, что там написано. Миссис Бер заметила это и тотчас же перевернула страницу. «Нет-нет». сказала она, покачав головой. «Я не показываю этих записей никому, кроме тех, к кому они относятся. То, что написано в этой тетради под твоим именем, не будет знать никто, кроме меня и тебя. Будет ли тебе приятно или стыдно читать то, что я напишу здесь к следующему воскресенью, зависит от тебя самого. Мне кажется, что запись должна быть хорошая». Во всяком случае, я не собираюсь слишком много требовать от тебя. Ты только что поступил в Плумфилд, и все здесь еще слишком новое и непривычно для тебя. Я буду довольна, если ты начнешь соблюдать наши правила, а их очень немного, станешь жить дружно с товарищами и кое-чему выучишься. «Я постараюсь», — сказал Нед, и его худенькое лицо вспыхнуло. Ему так хотелось, чтобы миссис Бер не огорчалась, а была счастлива. «Должно быть, очень трудно писать так много», прибавил он, когда тетя Джо, ласково потрепав его по плечу, закрыла тетрадь. «Только не для меня, потому что я, право, не знаю, что люблю больше, писать про мальчиков или их самих». И миссис Берр засмеялась, увидев, что Нета это удивила. «Да, я знаю, как многие смотрят на них, Говорят, что они доставляют слишком много беспокойства и что с ними трудно справиться. Но так говорят только потому, что не понимают их. А я понимаю. И я ни разу не встречала мальчика, с которым не смогла бы справиться. Да я просто не могла бы жить без моих милых, шумных, безрассудных мальчишек. Правда, Тедди? С этими словами миссис Бер как раз... Вовремя обняла этого проказника, собиравшегося засунуть в карман чернильницу. "Ну, а теперь, Нет, не хочешь ли пойти в класс и поиграть на скрипке?" спросила миссис Берр, как будто угадав, чего ему больше всего хотелось. "Хорошо бы тебе выучить какой-нибудь из тех гимнов, которые мы будем петь вечером". Нет со своей любимой скрипкой вошел в пустой класс и развернул ноты на освещенном солнцем окне. В доме стояла глубокая праздничная тишина, и Нед провел два счастливых часа, разучивая мелодичные старинные гимны и забывая свое тяжелое прошлое в чудном настоящем. Вскоре вернулись ездившие в церковь. После обеда все занялись разными делами. Одни читали, Другие писали письма домой, некоторые выполняли воскресные уроки или просто тихо разговаривали между собой. В три часа мальчики отправились гулять. Во время таких прогулок мистер Берр всегда находил случай научить их чему-нибудь полезному. Миссис Берр Дейзи и двумя своими мальчиками поехала в город к бабушке. Она всегда навещала ее по воскресеньям. Для постоянно занятой мамы Джо это было настоящим праздником. Нед чувствовал себя слишком слабым для продолжительной прогулки и попросил оставить его дома с Томми, который любезно предложил показать ему все достопримечательности Плумфилда. «Ты видел дом, а теперь я покажу тебе сад, гумно и зверинец», сказал Томми, когда их оставили одних и поручили Азайи присматривать, чтобы с ними чего-нибудь не случилось. У Томми всегда были самые лучшие намерения, но каким-то необъяснимым образом с ним, как вы уже знаете, постоянно приключались самые невероятные истории. «Что же это за зверинец?» — спросил Нед, следуя за Томми по огибавшей дом аллеи. «У каждого из нас есть свои любимые зверьки», — сказал Томми. Мы держим их на гумне и называем это зверинцем. Вот мы и пришли. Посмотри, какая красавица моя морская свинка!» И Томми гордо показал на самую безобразную свинку из всех, какие когда-либо бывали на свете. «У меня есть знакомый мальчик, — сказал Нэт, — у которого целых двенадцать морских свинок. Он хотел подарить мне одну... но мне негде было ее держать, я отказался. Она была беленькая, с черными пятнами. Если хочешь, я добуду ее для тебя. Прибавил он, желая доставить удовольствие Томми. Конечно, хочу, — обрадовался Томми. А я тогда подарю тебе вот эту. И они смогут жить вместе, если не станут драться. Вот эти белые мышки принадлежат Робу. Их подарил ему Франц. а кролики – Неду. Здесь Деми разводит черепах. В прошлом году у него было 62 штуки. На спине у одной черепахи он нацарапал свое имя и год и выпустил ее. Он говорит, что, может быть, увидит ее много-много лет спустя и тогда узнает. Он прочитал где-то, что однажды нашли подобную черепаху и по метке узнали, что ей уже сто лет. Деми такой смешной. А что в этом ящике? спросил Нед, остановившись около большого глубокого ящика, до половины наполненного землей. Тут склад червей Джека Форда, сказал Томи. Он их накапывает целые кучи и держит здесь. Когда мы идем на рыбалку, то покупаем у него червей. Это очень удобно, только он слишком дорого берет за них. Недавно мне пришлось заплатить ему два цента за дюжину. То он еще надавал самых маленьких. Джек иногда бывает очень скуп. Я сказал ему, что буду рыть червей сам, если он не сбавит цену. А еще у меня есть две курицы. он те, серенькие. Куры первый сорт. И я продаю яйца, миссис бер Но я никогда не беру с нее больше двадцати пяти центов за десяток. Никогда. «Мне было бы стыдно брать больше». Тут Томми бросил презрительный взгляд на склад червей. «А чьи это собаки?» спросил Нед, заинтересованный этими торговыми операциями. Он почувствовал, что покровительство такого человека, как Томми, будет очень полезным. «Большая собака Эмиля. Ее зовут Христофор Колумб. Это миссис Берр ее так назвала». ответил Томми тоном хозяина зверинца, демонстрирующего своих зверей. «Белый щенок — роба, а желтый — тедди. Какой-то человек хотел утопить их в нашем пруду, но дядя берн ему не позволил. Эти щенята как раз подходят для малышей. Меня они не особенно забавляют. Их зовут Кастер и Полукс». «А мне хотелось бы иметь вот такого ослика». Он такой маленький, хорошенький, и на нем, наверное, и так приятно ездить, сказал Нед, вспомнив, как ему приходилось долгими часами ходить пешком и как у него уставали ноги. Это ослик Тедди. Мистер Лоренс прислал его, чтобы тете Джони приходилось на прогулках носить Тедди на руках. Мы все любим Тоби. Это превосходный ослик. Голуби у нас общие. Но у каждого есть свой любимец. И все птенцы, которых они высиживают, тоже общие. Эти голые птенчики такие смешные. Теперь их нет. Но если хочешь взглянуть на старых, залезь наверх по лестнице. А я взгляну, не снесли ли яиц мои хохлушкой и бабушка. Нед поднялся на просторный чердак и долго смотрел на хорошеньких голубков, которые целовались носиками. Ворковали и бегали туда-сюда. Некоторые сидели на гнездах, другие слетали с залитой солнцем крыши на услынный соломой скотный двор, где шесть красивых коров с глянцевитой шерстью меланхолически пережевывали свою жвачку. У каждого здесь есть что-нибудь, только у меня ничего нет, подумал Нед, чувствуя себя очень бедным. после того как увидел сокровища других мальчиков. Хотелось бы и им мне иметь голубя или курицу, или хотя бы черепаху, но только свою собственную. Где же вы достаете всю эту живность? – спросил он, спустившись с лестницы. Мы или находим их, или покупаем, или нам дарят. Моих кур подарил мне папа, а когда я наберу достаточно денег, От продажи яиц, то куплю пару уток, — тоном миллионера сказал Томми. У нас есть хороший пруд позади амбара. За утиные яйца платят очень дорого. А маленькие утята такие миленькие, и так весело смотреть, как они плавают. Нед вздохнул. У него не было ни отца, ни денег, ничего во всем свете, кроме старого пустого кошелька и искусных пальцев. умеющих извлекать чудесные звуки из скрипки. Томми, по-видимому, понял, почему Нед вздохнул, так как после нескольких минут глубокого раздумья вдруг сказал. «Послушай-ка, что я придумал. Если ты согласишься разыскивать яйца моих кур, я это дело ненавижу, то я буду давать тебе одно яйцо из каждой дюжины. А когда ты сам наберешь дюжину яиц, то продашь их маме Джо, она заплатит тебе двадцать пять центов, и ты сможешь купить все, что захочешь. Ах, как здорово! воскликнул Нет, обрадованный таким блестящим предложением. Какой ты добрый! Ну, это как раз пустяки. Начинай прямо сейчас и поищи яйца, а я подожду тебя здесь. Бабушка куда Значит, одно яйцо ты обязательно найдешь. И Томми. развалился на сене с приятным сознанием, что заключил хорошую сделку и вместе с тем оказал услугу товарищу. Нед весело принялся за поиски и долго шарил по всем углам, прежде чем нашел два отличных яйца, одно в самом дальнем уголке, а другое в старой корзине, которую присвоила себе госпожа Хохлушка. «Я возьму одно, а ты бери другое». сказал Томми. «У меня теперь как раз будет дюжина. А завтра мы начнем новый счет. Записывай свои яйца мелом вот здесь, около моих». И Томми показал наряд каких-то таинственных значков на гладкой стороне старой веялки. И владелец одного яйца с восхитительным чувством собственника гордо открыл свой счет рядом с товарищем, который со смехом сделал над значками следующую внушительную надпись – «Т», «Банк» и «Ко». Бедному Нету яйца казались такими соблазнительными, что Томми с трудом уговорил его отнести свою первую собственность в кладовую Азайи. Затем они пошли дальше, и Нет познакомился с двумя лошадьми, шестью коровами, тремя свиньями и одним теленком. В заключении Томми привел его к старой Иве, ветки которой склонялись над ручейком и сказал, что покажет ему кое-что очень интересное. Встав на забор, мальчики вскарабкались на дерево и добрались до широкой развилки. Толстые ветки около нее каждый год подстригали, и они пускали молодые побеги, образовавшие над головой густой зеленый свод. Под ним в развилке стояли маленькие стульчики, а в дупле был устроен шкафчик, в котором лежали две книги, несколько недоделанных свистков и лодочка. Мы с Дэйми тут все устроили, сказал Томми. Это наше собственное местечко, и никто не может приходить сюда без позволения, кроме Дейзи, конечно. Она не в счет. Нет смотрел с восхищением то вниз, но журчащий ручеек. то на зеленый свод вверху, где жужжали пчелы. «Ах, как здесь хорошо!» — воскликнул он. «Вы, может быть, позволите мне иногда приходить сюда? Я никогда в жизни не видел такого чудного местечка. Мне хотелось бы быть птицей и всегда жить здесь». «Да, тут очень хорошо. Приходи, когда захочешь, если согласится Дэми. А я знаю, что он согласится». «Он говорил мне вчера, что ты ему понравился». «Неужели?» — сказал нет радостно улыбнувшись. «Да, Дэми любит тихих ребят, и вы сойдетесь, особенно если ты так же любишь читать, как он». Румянец удовольствия, выступивший на щеках Нета, сгустился при этих словах. «Я не очень хорошо читаю», — пробормотал он. «У меня не было времени учиться». «Ведь я целыми днями ходил по улицам и играл на скрипке». «Сам я не охотник до чтения, но когда захочу, могу читать хорошо», сказал Томми, с удивлением взглянув на Нета. Этот взгляд совершенно ясно говорил, «Надо же, двенадцатилетний мальчик и не умеет читать». «Вот ноты я умею читать», прибавил Нет, расстроенный тем, что ему пришлось сознаться в своем невежестве. «А я не умею», — признался Томми уже другим, смущенным тоном. Это ободрило Нета, и он твердо сказал. «Я буду работать изо всех сил и постараюсь научиться всему, чему смогу». «Мистер Берр задает трудные уроки?» «Нет». И он ни капельки не строгий. Он все объясняет и помогает в трудных местах. «Другие так не делают, как, например, мой старый учитель». «Если бывало пропустишь хоть одно слово, он тут же щелк по голове!» И Томми потер себе голову, как будто она еще трещала от полученных щелчков, которые одни только и остались у него в памяти после целого года занятий с тем учителем. «Мне кажется, я мог бы прочитать вот это», — сказал Нед, рассматривая книги. «Так попробуй, а я помогу тебе». покровительственным тоном предложил Томми. Нет, запинаясь в трудных местах, прочел целую страницу, а Томми ободрял его и в конце концов объявил, что тот скоро будет читать не хуже других. Потом они потолковали о разных интересных вещах, в том числе и о садоводстве, так как Нет, глядя вниз со своего насеста, увидел по ту сторону ручейка, небольшие грядки». «Это наш сад», — сказал Томми. «У каждого из нас есть своя грядка. Мы сеем на них, что хотим, но только все разное. А когда посеешь, передумывать и менять уже нельзя. Жди, пока вырастет то, что посеял». «Что же ты посеешь в этом году?» «Бобы. Они быстрее всего растут». Томми сдвинул шляпу на затылок, засунул руки в карманы и произнес эти слова, немилосердно их растягивая. Он бессознательно подражал Сайлесу. Нет не смог удержаться от смеха. «Чему ты смеешься? Вырастить бобы гораздо легче, чем пшеницу или картофель. В прошлом году я попробовал посадить дыни, но с ними была страшная возня, и они почему-то все не поспевали. Так что у меня...» Выросла только одна большая дыня и две маленьких. Последние слова Томми снова протянул, как Сайлес. «А пшеница красиво растет», — сказал Нед, стараясь теперь удержаться от смеха. «Да, но с ней ужасно много хлопот. А с бобами никаких. Да и растут они очень быстро. Я первый выбрал бобы». Фаршированный качан тоже хотел их сажать, но опоздал и решил посеять сахарный горох. С ним тоже нечего делать, только убирать. Ну, а это Качан сделает с удовольствием. Он ужасно любит поесть. «А у меня тоже будет грядка?» спросил Нед, думая, как приятно было бы посадить хоть что-нибудь. «Конечно, будет», ответил кто-то снизу. Это был мистер Берр, вернувшийся с прогулки и искавший ребят. По воскресеньям он всегда старался немножко поговорить с каждым мальчиком, считая, что такие разговоры приносят им пользу. Искреннее горячее сочувствие порой производит чудеса. Каждый ребенок знал, что дядя Бер принимает в нем участие, и многие готовы были открыть ему сердце даже охотнее, чем женщине, в особенности старшие, поверявшие ему все свои планы и надежды. В случае болезни или горя они, впрочем, инстинктивно обращались к тете Джо, которую маленькие делали своей поверенной всегда и во всем. Спускаясь с дерева, Томми упал в ручей. Это было для него привычным делом, и он спокойно вылез из воды и отправился домой, чтобы переодеться. Таким образом, Нет остался наедине с мистером Бэром, который именно этого и хотел. Они перешли через ручей, и мистер Берр покорил сердце мальчика, выделив ему кусочек земли для грядки и обсудив вместе с ним, что бы на ней посеять, причем так серьезно, будто пропитание всей школы зависело от того, что и как уродится на этой грядке. После этого приятного разговора они перешли к другим предметам, и благодаря этой прогулке В уме Нета пробудилось много новых мыслей. Он впитывал свежие впечатления так же жадно, как сухая земля влагу. За ужином он раздумывал над тем, что услышал, и часто взглядывал на мистера Берра, как будто пытаясь сказать «Мне очень понравилось все, что вы говорили. Как бы мне хотелось послушать вас снова!» Не знаю, понял ли мистер Берр эту немую просьбу, Но когда все мальчики собрались в гостиной тети Джо для обычной воскресной беседы, он выбрал для нее предмет, имевший отношение к прогулке в саду. «Какая же это школа?» – думал Нэт, оглядываясь вокруг. «Это просто большая семья». Мальчики полукругом сидели у камина, одни на стульях, другие на ковре. Дэми и Дейзи уселись на колени к мистеру Бэру, которого они называли дядей-фрицем, а Роб отлично устроился, забравшись на спину сидевшей в кресле мамы, где ему можно было бы спокойно подремать, если разговор стал бы ему непонятен. Все, казалось, были довольны. Так приятен отдых после продолжительной прогулки. И все внимательно слушали. Каждый знал, что мистер Бэр может обратиться к нему с вопросом, и потому старался не отвлекаться и быть готовым к ответу. Жил-был мудрый и искусный садовник, начал на старинный лад мистер Берр. У него был огромный и необыкновенно красивый сад, за которым он заботливо ухаживал. Много работников помогало ему. Некоторые из них трудились добросовестно и вполне заслуживали ту хорошую плату, которую он давал им, но другие относились к делу небрежно и плохо обрабатывали землю. Это очень огорчало садовника, но он был терпелив и работал тысячи лет, дожидаясь великой жатвы. «Какой же он, должно быть, был старый?» сказал Дэми, не спускавший глаз с дяди Фрица и ловивший каждое его слово. «С Дэми!» — шепнула Дейзи, «Это волшебная сказка!» «Нет, это, наверное, аллегория», — сказал Дэми. «А что такое аллегория?» – спросил Томми, любивший задавать вопросы. «Объясни ему, если сумеешь, Дэми», – сказал мистер Берр. «А если ты и сам не понимаешь, что значит это слово, то напрасно его употребил». «Нет, я знаю, что это значит. Дедушка объяснял мне», – воскликнул Дэми. «Басня, например, аллегория. Это история, под которой подразумевается что-нибудь». Вот моя история без конца тоже аллегория, потому что в ней под ребенком подразумевается душа. И так, тетя? Да, мой милый, согласилась миссис Джо. И дядина история, конечно, тоже аллегория. А потому слушай и постарайся догадаться, что она значит. Дэми снова стал внимательно слушать, а мистер Бэр продолжал свой рассказ. Этот садовник отвел дюжину грядок. одному работнику и сказал ему, чтобы он хорошенько их обрабатывал. Работник был человек самый обыкновенный, не отличавшийся ни выдающимся умом, ни особыми способностями, но ему хотелось помочь садовнику, потому что тот был очень добр к нему, а потому он с радостью принялся за работу. Эти грядки были разной формы и величины. На некоторых была очень хорошая земля, а на других плохая. Но над каждой из них нужно было потрудиться, потому что на хорошей земле особенно сильно разрастается сорная трава, а на плохой бывает много камней. «Что же было там, кроме сорной травы и камней?» — спросил Нед. Он так увлекся, что забыл свою застенчивость и решился заговорить. «Что же на них росло?» «Цветы», — ласково взглянув на него, ответил мистер Берр. Даже на самых плохих грядках росли какие-нибудь простенькие цветочки, а на некоторых розы, душистый горошек, маргаритки. Тут он ущипнул пухлую щечку, прижавшейся к нему Дейзи. Дейзи-маргаритка. Или какие-нибудь другие красивые цветы и виноградная лоза. Ведь за этой землей старательно ухаживал искусный садовник, всю свою жизнь работавший в таких садах. Дэми склонил голову набок, бок, как птичка, и устремил свои блестящие глаза на дядю. Казалось, он начал что-то подозревать и насторожился. Но по лицу мистера Бера ничего нельзя было угадать. Он переводил серьезный проницательный взгляд с одного мальчика на другого. Некоторые грядки, как я уже говорил, требовали меньшего труда, и их было легко обрабатывать. — продолжал мистер Берр, — а другие очень трудно. Была там одна хорошая, лежавшая на солнце грядка, на которой могло бы вырасти много ягод, овощей и цветов, но она не поддавалась никакой обработке. И когда работник сеял на ней, положим, дыни, из этого не выходило никакого толка, потому что грядка не старалась взрастить их. Хоть это очень огорчало работника, он все-таки... не терял терпения. Но, несмотря на все его усилия, на грядке ничего не всходило, а она каждый раз говорила при этом. «Я забыла». Тут раздался взрыв хохота, и все взглянули на Томми, который насторожился при слове «дыни», и опустил голову, услышав свое любимое оправдание. «Я забыл». «Я знал, что дядя подразумевает нас», — хлопая в ладоши, воскликнул Дэми. «Ты работник? Дядя Фриц, а мы грядки, ведь так?» «Да, ты отгадал». «А теперь пусть каждый из вас скажет мне, что я должен посеять в вас нынешней весной, чтобы получить осенью хороший урожай с моих двенадцати, это уже тринадцати грядок», — поправился мистер Берр, взглянув на Нета. «Ведь нельзя же вам, дядя Бер, посеять в нас пшеницу, горох или бобы. Или, может быть, вам хочется, чтобы мы их ели и растолстели?» — сказал фаршированный Качан, круглое лицо которого просветлело от пришедшей ему в голову приятной мысли. «Дядя говорит не о таких семенах», — воскликнул Деми, который любил подобные разговоры. «Дядя говорит о том, что может сделать нас лучше, а сорная трава, означает недостатки». «Да», — согласился мистер Берр. «Подумайте, что вам нужнее всего, и скажите мне, а я помогу вам вырастить это. Только и вы сами должны стараться изо всех сил, чтобы с вами не вышло того же, что с дынями Томми. Одни листья без плодов». «Я начну со старших, но прежде всего спрошу маму, что ей хотелось бы иметь на своей грядке. Ведь все мы – частички прекрасного сада и должны приготовить обильную жатву для Бога, если любим его».